Глава шестнадцатая «Такие платья подойдут...» «Олег!» — сестра бросилась Олегу на шею, но тут же отцепилась и принялась рыться в ворохе, выложенной на диване одежды. «Какой же ты молодец! Ты лучший! А я ведь совсем забыла про твой пространственный... Ой!» «Давай на весь королевский дворец растрезвонь про наш маленький секрет!» С недовольным видом буркнул Олег хотя на самом деле он сейчас был очень доволен. Делать другим приятное и самому приятно. «А где зелененькое?» «Чего зелененькое?» «Платье мое. Ну то, в котором, помнишь, я к каре в школу ходила». Уля принялась снова рыться, перекладывая одежду и обувь с места на место. «Нету зелененького», вздохнул Олег. «Что мне Филеза передала, то я и забросил к себе». «Дрянь такая!» «Это она специально так сделала!» Уля села посреди вороха одежды и отрешенно продолжила перебирать извлеченные Олегом из пространственного кармана вещи. Ему будто наяву привиделось, как в голове сестры сейчас летают, сталкиваются и путаются мысли насчет того, что же ей все-таки одеть на свой выход в свет. Ведь она уже была смирилась с тем, что придется идти в чем-то наскоро пошитом». А тут не было ни гроша, да вдруг Алтын. «Я не знал, что мы попадем на бал», — объяснил он ей. «Я лишь предполагал. А тебе не говорил, чтобы не расстраивалась, если бы наши дела сложились по-другому. Зато твои весюльки Целиком всю шкатулку прихватил с этими словами. Олег извлек из пространственного кармана шкатулку с уленными драгоценностями, тоже переданными ему филезой. «Олег, ты не маг!» «Ты волшебник, самый добрый волшебник!» Викантесса взяла у него из рук шкатулку и погладила крышку. «Надо было мне с собой хотя бы лолку взять. Хотя, что она понимает? Вот бы здесь гортензия была или кара. Ты-то не посоветуешь? Что лучше мне на себя одеть? Так, может, стеку пригласишь? Герцогесу Ре Бирман?» «Уж племянница правящей королевы пусть и двоюродная всяко лучше в этих ваших штучках разбирается». в «Штучках, штучках», — передразнила Оля брата. «А как я ей объясню, откуда тут внезапно такое богатство взялось, если я только вчера ей сетовала, что мне одеть нечего?» «А кто знает, что в тюках ниндзя было?» — пожал плечами Олег. «А насчет того, что тебе одеть вчера нечего было, так я понимаю, тебе и сейчас одеть нечего». «Зелененького-то платья нет?» Викантесса засмеялась и махнула рукой. «Ты, как всегда, прав». «Ладно, я пойду к себе. Ты, когда будешь наряжаться, только не забудь, что сегодня у нас не бал, а праздничный обед, переходящий в ужин. Со скучными песнями королевских министреллей и не менее скучными разговорами». Иргония выделила дорогим и желанным гостям отдельные апартаменты для каждого, включая и барона Нечая Убера. Правда, барону комнаты выделили в новом пристрое. Апартаменты графа Ришотел находились в южном крыле крестообразного здания дворца неподалеку от апартаментов герцогессы Стеки Ребирман, семнадцатилетней дочери единственного младшего двоюродного брата королева герцога Гросса Ребирман и его супруги-герцогини Женетты Ребирман. Всегда старавшийся быть в чужом окружении настороже Олег из-за такого соседства заподозрил королеву в попытке сводничества и герцогессу старательно избегал – Справедливости ради он отмечал, что та тоже не горит желанием с ним встречаться. Дворец, на взгляд Олега, был ужасно бестолковым строением. Было видно, что его перестраивали и достраивали много раз и делали это в разные эпохи. Даже архитектурный стиль у отдельных частей дворца был свой. Первое здание комплекса теперь было его восточным крылом – Там сейчас жили придворные, снимая для себя и своих семей столько комнат, сколько позволяли семейные финансы. До исполнения дворцовых обязанностей, вроде выноса ночных горшков за царствующими особами, местная аристократия еще не дошла. Эту работу выполняли рабы. А за право жить при дворе иногда, советовать монаршим особам какие-нибудь глупости и исполнять обязанности дворцовых бездельников, аристократам предлагалось платить из своего кармана в королевскую казну, арендуя комнаты или апартаменты во дворце. Впрочем, жить при королевском дворе, иметь возможность в разговоре ненавязчиво бросить «я сейчас поеду к себе в королевский дворец», на взгляд всех благородных, стоило тех денег, которые за это требовалось заплатить. С родственников королевы и членов ее совета, естественно, платы за проживание никто не взимал, как и с королевских гостей. Выделенные графу Ришотел апартаменты состояли из спальни, гостиной, прихожей и ванной комнат. Обстановка комнат была помпезной, позолоченной, но бестолковой. Стоящие вдоль стен сундуки и громоздкие шкафы только съедали пространство, а массивные дубовые столы мешали двигаться. «Господин граф, не желаете принять ванну?» — спросила одна из двух горничных, которых королева представила коллегу. «Мне что, каждые две склянки купаться, что ли?» — отказался он. «Я с утра уже помылся». «Так вы с Шеллой мылись, господин!» «Я тоже могу вам...» «Отстань!» — отмахнулся Олег. «Иди пока, может, вечером как-нибудь. Оденусь сам». «Да, подожди!» Он достал из кошелька серебряную монету в пятьдесят тугриков и протянул их рабыни «Сбегай, купи семнадцать роз и передай их горничной герцогессы. Скажешь, что это ее хозяйки от меня, сдачу себе оставь. Давай бегом!» Через склянку уже обед, чтобы розы она уже до этого получила. Сжав в руке монету, девушка бросилась бежать со всех ног. Хотел ли Олег начать легкий флирт со стекой? Вовсе нет. Просто он решил отдариться. Утром горничная герцогессы через Шеллу, другую, приставленную к нему рабыню, принесла ему торт, якобы выпеченный по ее личному рецепту. Олег в то, что герцогеса Ребирман действительно экспериментирует с кулинарными рецептами, не очень-то и поверил, но кусок торта съел, отдав остальное девушкам. Торт ему понравился. Со скукой на обеде Олег ошибся дважды. Не было скучных разговоров, о делах не говорили совсем, не было и скучных министрелей. Вместо них... По центру зала приемов между рогами П-образного стола выступали акробаты. Даже не восторженные, а больше мечтательные взгляды, которые сестра бросала на акробатов и акробаток, чуть было не посеяли в душе Олега подозрения, что она опять собралась перепрофилироваться в акробатке. Но потом вспомнил, что Уля уже давно не та мечтательная девчонка, какой была еще года четыре назад. Она уже много повидала, многому научилась, и характер у нее теперь достаточно жесткий. А что касается бросаемых взглядов, так, наверное, в каждой женщине иногда просыпается девчонка, как и в каждом мужчине мальчишка. «Я уже давно это... вдовец. Вы так молоды. Мне было бы очень приятно...» «Вы, наверное, не видели такой коллекции оружия?» Слева от Ули сидел бирманский маршал-герцог Рископ и неуклюже пытался передать сестре свои впечатления от ее вида и пригласить продолжить знакомство. «Я старый солдат и не знаю слов любви». В полголоса, чтобы его услышала только Уля, перевел потуги маршала, сидевший справа от нее Олег. «Олег». Чтобы смехом не обидеть уважаемого герцога, Уля, опустив голову, уткнулась в чашу с вином и, тщательно сдерживая подкативший смех, пыталась под столом нащупать своей ножкой ногу брата и посильнее наступить на нее. Обеденный зал был в этот раз очень многолюден. Если за королевским, стоявшим на возвышении столом, все сидели лицом к входу, то за боковыми столами гости сидели лицом друг к другу. Гостей было больше сотни. Несмотря на то, что все они горели желанием быть представлены графу и викантессе Ришотел, за прошедшие два дня удостоиться такой чести получилось только десятку из них. Остальные Олегу и Уле были незнакомы. Но, если честно, их это нисколько не огорчало. За королевским столом по правую руку от королевы сидел ее двоюродный брат и наследник, герцог грос Ребирман. Затем герцог Реколф с супругой и королевские маги Тормов и Кустов. Слева от королевы сидели герцогиня и герцогесса Ребирман. Затем граф и викантесса Ришотел и последним маршал Рескоп Рескоп ни чаю места за королевским столом не нашлось. Барон не та особа, чтобы удостоиться такой чести. Королева, даже отделенная от Олега женой и дочерью двоюродного брата, умудрялась временами бросать на Олега безумно влюбленные взгляды. Только Олег, ловивший на себе эти взгляды, правильно их понимал, ведь женщины способны безумно любить не только своего мужчину, но и самый красивый бриллиант в своей коллекции, а тут как раз было второе. Дружба с Олегом давала королеве долгие годы молодой жизни, правда, ни одно заклинание, ни омоложение, ни даже абсолютное исцеление не могло продлевать жизнь бесконечно. Сто пятьдесят, максимум двести лет, и у человека начинал разрушаться разум. И от этого разрушения уже ничто не спасало». Так что встретить тысячелетних старцев в этом мире было невозможно. Олег и раньше в своей прежней жизни, читая фэнтези, слабо себе представлял, как можно так долго жить и не потерять интереса к жизни. Его немало забавляли повествования, в которых молоденькие двухсотлетние эльфийки вели себя как четырнадцатилетние девчонки. Он считал такое невозможным. Впрочем, читать все равно читал. Фэнтези он любил, правда, никогда не думал, что и сам окажется в магическом мире. Но даже полуторавековая долгая жизнь, да еще и в молодом здоровом сорокалетнем теле, дорогого стоила, и любовь королевы к графу Ришотеллу была искренней. Иргония была в прекрасном расположении духа, много смеялась и шутила, настроение королевы передавалось всем присутствующим. Хотя Олег не слишком-то и верил, что всем сидящим за столами так уж и весело. Особенно он не верил в радость официального наследника и его семьи. Надежды когда-нибудь занять трон он их лишил. Дурное настроение сидевшей справа от него стеки... Правда, скорее всего, объяснялась не проблемами престола наследия, а внешним видом ули, которая затмила всех присутствующих на обеде дам. Кроме, естественно, королевы. Ее роль больше походила на роль елки на новогоднем празднике в прошлом мире. И без зелененького платья, хотя не факт, что уля его бы надела, если бы оно у нее здесь было, сестра была чудо как хороша. На ней было одно из тех платьев, которые смоделировали Гортензия и Карра на основе мутно и сумбурно высказанных Олегом идей. Длинное до пола приталенное светло-голубое платье в купе с туфельками на шпильках делало улю похожей на великосветскую девицу из журнала МОД. Правда, на взгляд Олега, она слишком переборщила с драгоценностями. Но тут он, честно говоря, мало что понимал. А Уля все же брала уроки у гортензии и кары. В отличие от земного средневековья, тут за королевским обедом не было принято повальное обжорство со сваливанием под столы и лижущими пьяные морды собаками. Всё было вполне прилично, хотя и и скромностью столы не отличались. Жеманиться и флиртовать с графом Ришотел у Стеки не получалось, хотя он это почуял своим шестым чувством, такую задачу получила. Но Уля выбила герцогесу из колеи, так что Олег мог спокойно обедать и развлекать себя беседами и наблюдениями с окружающими. Уле пришлось гораздо хуже. Молоденькая, прекрасная викантесса, к тому же известная всем присутствующим как величайшая магиня, похоже, совсем сдвинула мозги у старого вдового маршала. Ситуация осложнялась тем, что герцог Рескоп из-за своих военных заслуг, обласканный двором, имевший во владении обширные земли на северо-востоке королевства, считался после смерти супруги, случившейся двенадцать лет назад, одним из самых завидных женихов Бирмана и постоянно подвергался атакам как молодых, так и не очень дам. Эти атаки герцог отбивал не менее решительно, чем когда под Росмудом посылал в бой с геранийцами последний гвардейский резерв. Эта решительность подпитывалась подозрениями в адрес претенденток что те падки на его титул и влияние и вот теперь увидев прекрасную юную могиню виконтесу для которой его власти и влияние не так уж и важны он решил что ее чувством он препятствовать не будет а то что уля Воспылает к нему любовью этот, в общем-то, неплохой человек и честный служака был уверен из-за своей двенадцатилетней избалованности женским вниманием. Своими бессвязными солдафонскими комплиментами и глуповатыми предложениями, вроде того, чтобы съездить, посмотреть на поля его битв или полюбоваться его коллекциями оружия, герцог давал Уле возможность не стесняться, и предложить себя ему в жены. Впрочем, Улю эта беседа скорее забавляла, чем раздражала. Но когда обед уже стал плавно перетекать в ужин, взглядом попросила у Олега помощи. Олег и сам уже хотел эту помощь оказать. Несколько раз он ловил ревнивые и тоскливые взгляды, которые бросал на Улю Нечай. Намучается с ней парень, посочувствовал Нечаю Олег, «Викантесса, сестра моя», — обратился Олег, «позвольте мне пообщаться с прославленным полководцем». Поменявшись с повеселевшей улей местами и поймав благодарный взгляд нечая, он обратился к маршалу. «Герцог, а как вы тогда под Росмудом определили, что именно сейчас надо отправить в бой гвардию?» Услышанный накануне от самого герцога рассказ о том сражении оказался кстати. Олег сделал вид, что... Ему очень уж нужно уточнить некоторые непонятые тогда детали. Старый вояк оповелся на этот нехитрый прием, как ребенок на самом деле. После окончания обеда-ужина все же к расстройству Олега, завершившегося за унывной балладой королевского министрелля, граф Ришотел отправился вместе с королевой в Северное Крыло, где проживал безумный принц, сын Иргонии. Олег не стал посвящать королеву в разницу между своим заклинанием «Абсолютное исцеление» и лечебным заклинанием ее мага Кустова, которое, по сути, было заклинанием «Малое исцеление». К тому же магическая сила, зависящая от размеров магического резерва, у ее королевских магов была мизерной по сравнению с «Улиной». Он просто объяснил Иргонии, что ее сын станет полностью здоров и телом, и мозгами. Только в теле 25-летнего молодого мужчины окажется совершенно здоровый младенец, которому надо будет с самого начала учиться говорить, думать, смотреть на окружающий мир с пониманием. Борьба внутри Иргонии между властительницей и матерью пока завершилась в ничью. Но предложение об исцелении сына она все же приняла, хотя и понимала, чем в дальнейшем может грозить ее правам на троне наличия дееспособного совершеннолетнего сына. Это ее решение не могло не вызывать у Олега уважения. Сам процесс исцеления принца был практически мгновенным, хотя Олег счел нужным потратить еще некоторое время для напускания тумана на свои действия и возможности. Когда они с Иргонией возвращались от принца, Таня, обычайно задумчивая и молчаливая всю дорогу, уже перед входом в центральные дворцовые покои, остановившись, взяла Олега за руку. «Может быть, я совершила сейчас ошибку? Но все равно я тебе благодарна», — сказала она. «Спасибо тебе, Олег, за все», — поцеловав его в щеку, Она резко развернулась и в сопровождении своего телохранителя-любовника пошла в сторону королевских апартаментов. Графа Ришотелл в его комнатах с нетерпением ожидали две симпатичные служанки. Туда он и направился. «Уля!» «Но в самом деле нельзя же быть такой жадной. Тебе это не идет». С самого утра Олег уговаривал сестру подарить одно из своих платьев стеки. Фигуры-то у них не сильно отличались. К своей сестре Олег, мягко говоря, был не совсем справедлив. Упрекать Улю в жадности было нечестно». Она легко бы рассталась и с крупной суммой денег, но вот отдать своей потенциальной сопернице на предстоящем балу одной из своих любимых платьев было выше ее сил. Поэтому Викантеса сидела насупившись и на уговоры брата не реагировала. Тогда Олег решил зайти с другой стороны. «Мы ведь тоже собираемся у себя устраивать балы, тоном с которым, наверное, обращался к Еве-Змей-Искуситель». Олег продолжил давить на сестру. «Будет у нас и традиционный, ежегодный, на котором можно будет приглашать гостей из соседних стран. Представляешь, к тебе во дворец приедут не только баронессы и баронетты, но и герцогини с герцогессами. Тебе-то это зачем надо? Я же вижу, что тебе эта щука не нравится. Ну, при чем здесь эта уля?» «Зачем плодить врагов на ровном месте? Нет, круче нас с тобой никого нет, но получить вместо недоброжелателя приятельницу никогда не будет лишним». Уля сдалась только после обещания Олега, что по возвращению в Псков он целый день посвятит обсуждению с Гортензией своих новых внезапно возникающих идей в моделировании одежды. В отличие от обеда-ужина, на балу вместо одной затмевающей всех звезды. В этот раз таких звезд было две. Викантеса не только поделилась платьем, но и помогла герцогессе с выбором прически, подсказав пару подслушанных у брата идей. — Ты шутишь, Олег, — смеялась Иргония, — вино из пшеницы? А почему не из мяса? Они вдвоем сидели за небольшим столиком, стоявшим в одной из ниш бального зала, любовались танцующими и вели беседу. Чтобы им никто не мешал, королева распорядилась поставить парочку королевских гвардейцев по углам ниши. Я рецепты из мяса не знаю, а вот из зерна смогу получить вино. И очень крепкое, как кальвадос. Там и заклинания даже похоже Кое-что, правда, пришлось изменить в конструкте. Сначала Олег планировал получать из Бирмана брагу для своих перегонных производств, так же, как из баронства Дениза он получал не яблоки, а уже приготовленный сидр. Но вовремя вспомнил, что брага имеет свойство быстро скисать, а способов увеличить ее сохраняемость он не помнил. «Иргония, мне не хотелось бы тебе об этом говорить», продолжил Олег, «но честно, ты и сама до этого дойдешь. В общем...» «Если ты не придумаешь, что поставлять в мои владения взамен моих товаров, кроме серебра и золота, то скоро станешь голой». «Нет, я уверен и знаю, что ты и так прекрасна, но...» Олег пытался неуклюже пошутить, но увидел, что в этом нет нужды. Иргония быстро поняла, о чем он говорит. Видимо, мысли о складывающемся положении у нее уже мелькали. «Да и в совете у нее не дураки заседают». «Значит, говоришь, увеличить посевы зерна в два раза», — задумчиво произнесла королева. «И ты все это купишь? Тогда и рваться к океанским портам Аргона и Оттана не надо будет. Кому продавать зерно у нас и так будет, да?» «Ну, примерно так», — согласился Олег. Иргония усмехнулась. «Это ты так ловко выкрутился от моей просьбы помочь наложить руки на Аргон?» Увидев реакцию Олега, королева положила ему руку на плечо. «Да я шучу. Твое предложение и правда интересное. Я обязательно рассмотрю его на ближайшем же совете. К тому же скоро начало посевной. Но и ты подумай над моим предложением. Я не тороплю тебя с принятием решения. Съезди в Фестал, получи герцогские регалии, а там еще раз поговорим». Но помни, что мое предложение остается в силе. Если поможешь мне присоединить Аргон, который когда-то был частью Бирмана, я могу передать тебе на правах ограниченного вассалитета два своих северных графства, где есть так тебя интересующие железные рудники». Предложения Иргонии были очень заманчивы. И соблазн был очень большим. Но тут речь уже шла не о том, чтобы побить несколько полков или баталий неуемных соседей. Тут уже пошла речь о перекройке границ. А значит, тут начиналась большая политика, где нужно быть крайне осторожным. Принимать какие-либо решения без тщательного обдумывания и без советов своих соратников Олег не спешил. Благо, что и Иргония от него немедленного ответа не требовала. «Ты ведь не забываешь, что я не просто винорский владетель и граф, а имперский граф», — выделив слово «имперский», напомнил Олег. «А империя в Аргонии, насколько мне известно, имеет свой интерес». «Не хочешь расстраивать свою божественную императрицу Агнию?» — тихо засмеялась Иргония. «Так ведь ты ее даже в глаза не видел, Олег». Вновь становясь серьезной, королева показала ему взглядом на дальнюю сторону зала. «Смотри, там, возле второго окна, видишь мрачного вельможу? Это посол Геронии. Я тебе его завтра представлю. Я его пригласила на малый обед». «Геронии?» — удивился Олег. «Но вы же враги!» Королева посмотрела на Олега с сочувствием, как на несмышленого мальчишку — сморозившего глупость в присутствии взрослых. «Олег, ты должен пригласить стеку», безапелляционно заявила подошедшая к их столику раскрасневшаяся уля. Остановить викантессу гвардейцы не осмелились.